Глава 6 Василиса. — Игорь, ты готов? Кручусь перед зеркалом в темно-зеленом платье, подбирая украшения. — Ты собираешься дольше, чем я! И правда, я заметила, что в последнее время мой муж стал тщательнее подбирать гардероб, который значительно пополнился дорогими костюмами и несколькими часами. Не самыми дешевыми, кстати сказать. Нет, у меня было достаточно драгоценностей но я надевала их исключительно на мероприятия, как сегодня. В повседневной жизни использую лишь минимум — серьги и часики. Совсем недавно Игорь не придавал такого значения своему внешнему виду. С легкостью выходил из дома в мятой рубашке, которую я не могла стянуть с него силой и погладить, или же совершенно не замечал пятно на брюках. В конце концов я просто сгребала все в кучу и отдавала в химчистку. Но сейчас... Мой муж, словно помешанный, по полчаса вертелся перед зеркалом, создавая идеальный образ делового мужчины. Возможно, это к лучшему. За его неопрятность мне тоже периодически прилетала от отца. Но мне был важен человек, а никакого цвета рубашка на него в данный момент. — Я готов! — Ого! — обомлела, увидев супруга в потрясающем черном классическом костюме с галстуком-бабочкой. Сам на себя не похож. — Я ведь в шаге от своего дела. Нужно соответствовать. Мужчина расставил руки, красуясь передо мной. — Кстати, о деле. Бизнес-план ты мне так и не показал. Смотрю в упор, наблюдая, как меняется его выражение лица. Он рассчитывал, что я забуду, но нет. Я все помню. Хорошо помню. И теперь ему придется показать мне хоть что-то, иначе денег не видать. Я принес. Сухо. Игорь вручает мне стопку бумаг, и я тут же начинаю их перелистывать. Документов достаточно, но прямо сейчас желаю просмотреть хотя бы несколько первых страниц. Это что? Бизнес-план. Нет, это бред! бросая стопку на кровать. Ты его что, из интернета скачал, чтобы я заткнулась? Обидно, что муж считает меня настолько глупой. Там же видно, что это примерный план по развитию бизнеса. Образец, по которому можно составить что-то свое. Даже название другие. Регион, Рязанская область. Ты, исходя из этого, свое дело собрался открывать? Ожидаю хоть какой-то реакции. Но Игорь будто истукан врос на месте. Кажется, даже не моргая. Лисин мне дал только это. Пока другого нет. Что ж... «Значит, подождем, пока ты мне предоставишь что-то более вразумительное!» Демонстративно обхожу мужа, направляясь к выходу. «Ты идешь?» Игорь идет за мной. Спускаемся молча на подземный этаж. Машина уже ожидает, чтобы отвезти нас в экспоцентр. Вся элита Москвы соберется сегодня во втором выставочном зале, самом большом, чтобы посмотреть на то, что предлагают, показать себя и уйти с новыми партнерами. «Мы посещаем это мероприятие каждый год, но именно сегодня я желала бы попасть туда без мужа, который, судя по выражению лица, интенсивно обдумывает, как выпутаться из сложившейся ситуации и предоставить документы, которые меня устроят, и принесут пару миллионов. Но я так просто не сдамся. Решила для себя. Нужно стоять до последнего, требуя доказательства, что на этот раз он точно доведет дело до конца. Пусть старается». А я посмотрю, стоит ли давать ему деньги. Дорогу преодолеваем молча. Никто из нас не желает разговаривать по понятным причинам. Предыдущие три дня Игорь сбегал меня, и как только дело касалось документации, хитро переводил тему, отвлекая мое внимание. Но не вышло. Я все помню. Где-то здесь отец с Тамарой. Смотрю поверх голов присутствующих людей, снующих будто термиты по территории павильона. «Ты видишь их?» «Нет», — отрезает муж. «Не очень-то желаю портить себе вечер новыми претензиями со стороны твоего отца. Так что пойду в павильон хай-тек-медиа. Может, присмотрю для своего дела что-то новое». Засовывает руки глубоко в карманы, паряжным шагом проходя мимо меня. Еще полгода назад я кинулась бы вдогонку мужу, всячески желая выяснить, что же испортило его настроение и как исправить ситуацию. Но сейчас нет. Не желаю. Я тоже не хочу портить свой вечер недовольной моськой мужа. Пап? Вижу знакомую спину в дорогом костюме. Васенька. Отец осматривает пространство рядом со мной. Ты одна? Конечно же нет. Закатываю глаза. Игорь пошел в другую часть выставки. Рядом с отцом Тамара, брюнетка с острым каре. Брючный костюм винного оттенка сидит на ней как в подчеркивая фигуру, которая в ее почти пятьдесят идеально «Вася, сто лет не виделись!» Женщина тянется, чтобы чмокнуть в щеку. «Заскочила бы к нам, мы давно не болтали!» Подмигивает. «Одна, без Игоря!» Становится серьезной. «Все как-то времени нет. С отцом вот тоже только в офисе видимся. Сколько не приглашала, не хочет он к нам. Оно и понятно!» Ей тоже не нравится мой муж, но скорее это мне не отца, навязанное годами. Приезжай на следующих выходных. Не могу с Катей договор, собрались провести вечер вместе, девишник так сказать. Тысячу лет не проводили время вдвоем, болтая обо всем на свете. А тут удачно сложилось. Я свободна, она предложила сама. Лишь развожу руками, давая понять Тамаре, что я бы с удовольствием, но, увы. Все понимаю. Женщина берет мою ладонь в свою руку. Значит, как-нибудь потом. Ты же знаешь, я всегда тебе рада. Тамара сейчас совершенно искренна. Нет, мачехой в классическом понимании я ее не считала, но наши отношения за много лет стали теплыми и доверительными. Именно Тамара когда-то объяснила мне, что такое близость с мальчиками, секс, любовь и взаимоотношения мужчины и женщины. Папа на такие темы со мной не разговаривал, переложив сложные вопросы на Тамару. И она, к слову сказать, хорошо справлялась. Ромка, ее сын, такой же легкий и открытый, как и его мать. Между нами была скорее дружба, чем родственные отношения. Мы часто виделись. А сейчас, когда он жил в Мюнхене, созванивались, обсуждая события в жизни каждого из нас. Ему Игорь тоже не нравился. Мой муж никому не нравился. Но я настойчиво шла наперекор мнению окружающих, превознося своего Игоря фактически до небес. Может, пора заканчивать с возведением мужа в лик святых и спуститься на землю? К тому же, в последнее время Игорь делает все, чтобы мое мнение о нем становилось только хуже. Провожая взглядом отца и Тамару, медленно прогуливающихся по павильону и рассматривающих все вокруг. — Лисин, Лисин! Знакомая фамилия режет слух. Я поворачиваюсь на звуки голоса. — Вот и ты! Двое мужчин. Один — молодой блондин с озорной улыбкой. Второй — около пятидесяти. Высокий широкоплечий брюнет в деловом костюме стального цвета. Они пожимают руки, похлопывают друг друга по плечу. — Лисин. Именно эту фамилию называл мне Игорь, рассказывая про нового партнера. — С трудом верится, что такой мужчина мог прислать мужу сообщение с сердечками на конце. На «не такого» он совершенно не похож. Наблюдаю, как завороженное за общением мужчин. Меня подмывает подойти к Лисину, разузнать про их общее с Игорем дело, удостовериться, что муж наконец-то нашел в партнера серьезного и делового человека. Не хочется не доверять мужу, но его систематические обломы в новых начинаниях Просто подталкивают самой разузнать, насколько все серьезно и грамотно выстроено на этот раз. Как только блондин отходит в сторону, делаю шаг навстречу Лисину, обдумывая, как спросить о том, что меня интересует. Решаюсь. — Добрый вечер! — обращаю внимание мужчины на себя. — Совершенно случайно услышала, как вас окликнул молодой человек, и поняла, что вы именно тот Лисин, с которым работает мой муж. — Добрый. Расплывается в улыбке. — Лисин Валерий Константинович. А как фамилия вашего мужа? — Лавийский. Игорь Лавийский. Мужчина замирает. Мыслительный процесс захватывает его полностью. Он словно погружается глубоко в свои мысли, отыскивая на задворках памяти информацию об Игоре. — Странно. Не может же не помнить, как зовут его партнера. — Хм. Вероятно, вы ошиблись. Но впервые о таком слышу. Уверены, что он говорил про меня? — Да, наверное. Мямлю в ответ, понимая, в какой глупой ситуации оказалась. Подошла к незнакомому человеку, чтобы выведать информацию. — А вы, простите? — Василиса Вайнер, протягиваю ему ладонь. Компания Артерия. — О, наслышан. Мой друг Аврамов недавно с вами работал. Сеть итальянских ресторанов. Очень хвалил. Доволен сотрудничеством. Помню, помню. Действительно помню импозантного мужчину средних лет, который вот точно не такой. Даже невооруженным глазом видно. Василиса, я планирую расширять свою сеть кафе быстрого питания. Сейчас 50 точек, в планах 100. И не только в Москве. Есть желание обратиться к вам за помощью. К тому же... Улыбается. Есть положительные рекомендации от друзей. Кафе быстрого питания. Все совпадает. Фамилия и задумка, на которую Игорь просил деньги. Но муж говорил про дело с нуля, а Литин собирается расширяться, имея бизнес, видимо, уже давно. Буду только рада вам помочь. Протягиваю ему визитку, которую предусмотрительно ношу с собой везде. Можем созвониться, а лучше встретиться чтобы обсудить ваши предпочтения и варианты рекламы. «Самое ближайшее время, Василиса...» «Марковна». «Что ж, Василиса Марковна, смею надеяться на плодотворное сотрудничество». Берет мою руку, лишь слегка касаясь губами тыльной стороны. Манерный жест, но совершенно простой в лице этого мужчины. Словно он всем дамам на прополу целует руку в свободное от работы время. Лисин уже собирается отойти... Но я все же хочу уточнить то, что меня волнует. Мне это нужно. Валерий Константинович, а вы точно не знакомы с Лавийским? Жду, что он все-таки вспомнит моего мужа. Простите, но нет. У меня только один партнер и фамилия у него Корнеев. К тому же Лавийский фамилия запоминающаяся. Я бы не забыл, даже если просто бы где-нибудь услышал. Приятного вечера. Остаюсь в замешательстве. Не бывает таких совпадений. Вряд ли есть еще один лисин, который имеет подобный бизнес. «Васенька, вот ты где!» Ко мне быстрым шагом приближается отец. Хватает за руку, тащит куда-то через весь зал. Не успеваю опомниться. «Пап, ты чего? Что-то случилось?» «Вот же черт! Уже ушел!» Отец крутится, осматриваясь по сторонам. Поднимается на носочки. Старается отыскать кого-то поверх голов присутствующих. «Пап, да что случилось? Кого ты ищешь?» Непонимающий, вырывающий с крепкого захвата отца. «Рокотова!» «Рокотова? Того самого, с которым ты меня пять лет назад хотел познакомить?» «Именно! Столько лет не видел, а сейчас встретились здесь, на выставке. Он с женой!» Папа от чего отчего-то кривится». «Хотел вас познакомить. Понимаю, что поздно и ничего не изменится». Но хотел, чтобы ты на него посмотрела и оценила. Зачем? Ну ты же все это время утверждала, что Рокотов, скорее всего, тебе бы даже не понравился. Хотел проверить. Вздыхает, наконец поворачиваясь ко мне лицом. Уверен, он куда более выигрышный вариант, чем твой Игорь. Был. Вот именно, был. Сам сказал, он женат, а я замужем. Закрыли тему. Успеешь познакомить, не в последний раз видитесь. — И то верно, — отступает отец. — Я его в гости к нам пригласил. Слово взял, что приедет. Вот там и познакомишься. — Ну вот, значит, я могу идти? — Иди, — чмокает меня в лоб. — Развлекайся. Таким же быстрым шагом отец смешивается с толпой, через несколько минут пропадая из вида. Вот же покоя не дает ему этот Рокотов. Теперь и самой интересно, что ж там за мужчина-то такой. Чем так покорен мой отец? — А, вот ты где? Голос Игоря над духом отрывает от размышлений. — Да я... что с тобой? Муж, который еще пару часов назад выглядел как с иголочки, сейчас похож на растрепанного птенца, вывалившегося из гнезда. Взъерошенные волосы, бабочка на бекрень, пуговица над поясом застегнута неправильно. Лицо Игоря покрыто красными пятнами, хаотично распространившимися на коже. «Ничего, а что не так?» «Ты словно марафон пробежал, причем падал во время него несколько раз», обсматриваю мужа, останавливаясь на новых деталях. «Я просто упал. Ступени, ведущие на балкон, скользкие, нога подвернулась, и вот...» «Больно?» «Что?» «Больно, спрашиваю, сильно ушибся». Волнение проносится по телу, оставляя беспокойство за близкого человека. — Нормально все. Поправь. — подставляет шею. Быстро привожу в порядок его рубашку и галстук. Еле слышный, приторно-сладкий аромат врывается в нос, заставляя поморщиться. Чужие духи. — Точно не мои, совершенно. Сразу хочу спросить, но вовремя себя останавливаю. Это глупо, здесь множество людей, половина из них женщины. Каждый шаг по залу заставляет почувствовать чей-то запах. Игорь не исключение. «Кстати, познакомилась с интересным человеком. Лисина его фамилия». Говорю, внимательно считывая реакцию мужа. «Не эту ли фамилию ты мне называл, когда говорил о новом партнере?» Игорь шумно сглатывает, отводя взгляд куда-то в сторону. Но, когда поворачивается снова ко мне, Уверенно отвечает. «Да, тот самый. Но во избежание очередного облома просил его пока не распространяться, что мы будем работать вместе, в доле». «Хм. Мне показалось, он вообще впервые слышал твою фамилию. И партнер у него Корнеев какой-то». Внимательно наблюдая как меняется лицо мужа. «Игорь, скажи правду». «Правда в том, что я работаю с Лисиным. Точка. Все получится». «На этот раз!» — сказал, как отрезал. Уходит, смешиваясь с толпой, оставляет наедине со своими мыслями и догадками. И говорит уверенно, но вот только меня не покидает чувство, что муж откровенно лжет.